Четырнадцатая. Мой новый мир. Я просыпаюсь с криком. Что лучше — видеть кошмар во сне или наяву? Какой изматывающий выбор! Ужас окутывает меня холодной, темной пеленой, не пропускающей света, лишает тепла, которого и так почти нет, словно вокруг сугроб на мело. Я поднимаюсь так резко, будто от этого зависит моя жизнь. «Радиму!» — слышу отчаянный крик. Свой. Собственный. Если бы он сразу не оказался рядом, позвать еще раз я бы не смогла. Меня начинает трясти так сильно, что Радим едва успевает обнять меня и с трудом удерживает, не давая вырваться. «Тише, тише!» — это просто реакция на шок. Твой разум не привык к таким зрелищам и сейчас протестует. Хочет сообщить, что произошедшее ему не нравится и что больше ни в чем подобном он участвовать не желает. Просто шок. Ты никогда раньше не видела, как убивают людей. Или почти людей. Никогда не видела, как неожиданно приходит смерть. Даже если знала, что такое бывает видеть своими глазами, участвовать — испытании не каждому по силам. Это все пройдет. Сознание смирится с новым знанием, сживется с ним и примет как неизбежное. Тише, не бойся ничего. Больше никто не подберется так близко. Никто не... Я даже шанса такого не дам. Уже все хорошо. Уже все прошло. Слушай меня. Все сейчас пройдет. Не знаю, сколько он со мной говорил. Постепенно вокруг появились другие предметы. Соткались из темноты и обрели форму. Деревья, низкие пушистые кусты, трава, кривой поросший мхом камень. Где-то сбоку фыркала лошадь, мотылек, Очень похоже. Потом рядом с нами показались ноги в высоких сапогах. Ждан. Почему же я кричу опять и от кого пытаюсь спрятаться? Ждан, не подходи пока. Быстро говорит родим, и ноги исчезают. А волк продолжает. В таких случаях нет никаких правил чести. Никаких. Ждан никого не убивал. Этот раненый... Все равно бы не выжил. Он просто прекратил его мучения быстро, понимаешь? Ждан не раз спасал мне жизнь. Он друг. Я что, испугалась Ждана? Человека, которому совсем недавно была благодарна за молчание? Которому доверяла? Или зверя? Испугалась в нем зверя, жестокого, незнакомого животного. Не знала, каким он бывает, когда близка опасность. Убийцей? Или так должно быть? Одно движение руки, и теперь передо мной вопрос, не решив который двигаться дальше, нет сил. Кто же он для меня теперь? Герой, сумевший отбить нападение и спасти наши жизни, или убийца беззащитных? А ведь он не один там был. Вы все... «Все такие? Мы все такие, какими нужно быть, чтобы выжить», — строго говорит Родим. Не отпирается. «Это хорошо. Потом я вспоминаю лицо Белоглазого. Прямо над ножом, торчащим из моего плаща, лицо безо всяких эмоций, ровное, как будто неживое. Нет, никто из них не станет для меня убийцей». Я слишком хорошо знаю, какими они бывают, если не нападать посреди ночи с кинжалами в руках. Все время думала о волках хуже, чем они того заслуживали. Сейчас я доверю им свою жизнь. Все, что они делают, правильно и честно. Никак иначе. Все, что делают, верно и справедливо. Все хорошо. Все хорошо. Повторяет родим, как будто мы думаем вместе. Потом уже проще. Разглядывая руки, чистые, слушаю, что мы были у ручья, и они отмыли все, что можно было отмыть. Не помню точно, сколько крови на мне было, но я нашла на себе только плохо различимый след волчьей лапы над левой грудью. Когда доберемся до жилья, первым делом залезу в ванну целиком. Вместе со всей одеждой. Радим приносит мне тарелку с едой. Ждан сидит напротив. Между нами костер. Вспомнив о Дынко, я сразу его вижу. Человек. Спит, укутанный одеялами. И даже уверенно сопит во сне. Живой. «Раньше тебя очнулся. Сожрал все, что было. Пришлось заново готовить», — беспечно поясняет Радим. «Боишься, Ждана?» «Нет. Несколько секунд он осторожно меня изучает. Мне жаль, что так случилось. Твой мир теперь стал другим, в том числе и по нашей вине. За это извини. Но за Ждана, за любой из его поступков, извинений не будет. Я сделал бы то же самое. Я поняла. Не говори больше ничего, все хорошо, правда». Мир стал другим. Как же он прав. Мир разбился на острые осколки и рассыпался прямо у моих ног. Так и лежит. Несобранный. Одно только радует. Не придется составлять его назад. Похоже, дед Атис оставил таки в моей голове некоторые полезные знания. Изменяясь, мир создает сам себя. Без нашего прямого участия. И когда я проснусь в следующий раз, он просто вернется ко мне немного другим. Или намного другим. Как повезет. Пусть пока лежит. Вероятно, какие-то из осколков потеряются, а какие-то заменятся новыми. Главное, чтобы прежним осталось все, что связано с волками. С родимом. Сейчас в его глазах плохо скрываемый страх. Чего он боится? Что поблизости еще окажутся белоглазые? Очередного нападения, когда Дынко выведен из строя. Еле слышу свой вопрос. «Чего ты боишься?» Тут же отвечает «Тебя». «Меня?» «Неужели я страшнее десятка вооруженных, натасканных на убийство врагов?» «Не понимаю. На вас?» «На нас. Могут напасть и убить, а ты боишься меня?» «Долго объяснять, но это место совершенно безопасно. Нас здесь никто даже не увидит. Если забыть про страх повторного нападения, чего боишься ты сама?» Я. Если вспомнить, о чем я беспокоилась, когда тем утром уезжала из дома, хочется горько усмехнуться своим таким детским страхом. Опасалась бесчестия, надо же. А теперь чего боюсь? Того, что их рядом не будет. Вот чего. Странно, но это единственный страх, который приходит в голову. Страх, в котором признаваться... «Не стоит. Сейчас мне сложно решить, но не вас. И то, что случилось, уже случилось. Не знаю, что в моих словах прозвучало, но Родим значительно успокоился. Значит, можно поздравить с первым боевым крещением? Как поздравить? Пить будем? А как же!» Ждан вдруг оказывается рядом. Садится, почти прижимаясь боком, и протягивает родиму бутылку из мутного зеленого стекла. А мне кружки разливают что-то настолько вонючее, что приходится быстро и не дыша опрокидывать эту жидкость в себя. Мерзость редкостная, но согревает. Последняя дрожь успокаивается, а все вокруг становится приятно расплывчатым. Сразу хочется спать. Еда, выпивка и воспоминания лишают сил. Вскоре я укладываюсь рядом с дынком. Почти сразу ложатся остальные. Радим осторожно меня обнимает, отчего спится гораздо спокойнее. На рассвете он выскальзывает из-под одеяла, вскоре трещит костер, потом появляется запах еды. Тогда я все-таки просыпаюсь. Есть хочется больше, чем спать. Это хорошо. Значит, восстанавливаются силы, потраченные на лечение. И восстанавливаются быстро. Мы уже позавтракали и частично сложили вещи. Адынко только зашевелился. Открыл один глаз и потребовал пищи. Много пищи. Выдумывать не стали и отдали ему сразу котелок со всей оставшейся кашей. А когда я принесла еще хлеба и огурцов, он быстро вытащил руку, натянул до носа одеяло и слабым голосом сказал. «Так и знал, что все истории про человеческих девушек — чистая правда. Хочешь воспользоваться моей беспомощностью?» Шут Гороховый. Еле говорит, а все туда же. Я вдруг взяла за край одеяла, да как, дернула на себя. Вот теперь взгляд у него по-настоящему удивленный, без притворства. Дошутился? Повезло ему, что больных нельзя бить и волновать. Хватит с него наказания смехом. Дынков, впрочем, не обижается, быстро с довольным видом съедает все, что дали, и, зевая, прячется обратно под одеяло. Это хорошо. Насколько я поняла, их регенерация во многом зависит от питания. Много ест, значит, много энергии уходит, стало быть быстрее выздоравливает. Как я. Только у меня восстановление сил, а у него тканей. Удобно, наверное, когда раны заживают быстро и без последствий. Спать ему, конечно, больше не дают. Вскоре он уже одет и почти самостоятельно стоит на ногах. Денко достаточно окреп, чтобы залезть на лошадь, но недостаточно, чтобы много болтать. Не знаю даже, радует это меня или огорчает. Мы идем допоздна. Главная цель — как можно быстрее добраться до города. Трое суток проходят, как один день. Всех моих сил хватает на то, чтобы не стать для волков обузой. Дэнко оправился быстрее меня и уверенно шел пешком уже к вечеру того дня, как на лошадь залез. Значит, я единственная, кто их задерживает. Но я честно делаю, что могу. Большего от меня требовать глупо. «Я ведь даже в себя не успела прийти после лечения. А оно вытягивает все силы, оставляя тебя слабым и разбитым, как после долгой тяжелой болезни». «Кажется, от усталости у меня даже возникают видения. Иногда вокруг словно воздух плывет, размывая окружающий лес, будто мы идем по коридору, где вместо стен подвижные картинки деревьев. Когда объявляют привал, я бездумно опускаюсь и сижу на месте» пока волки обустраивают лагерь и готовят, а потом ем, падаю и засыпаю. Радим спит рядом каждую ночь. Мне даже неудобно об этом думать, но то, что он ложится, когда я уже сплю, а поднимается, когда я еще сплю, дает мне зыбкую иллюзию, что никто ничего не замечает. Хотя кому тут замечать? Я на самом деле единственная, кто видит в этом что-то необычное. И это усталость. Она окончательно забивает заученные за мою долгую жизнь правила поведения. Что там правильно? Замерзнуть, но не позволять чужаку прижиматься к тебе, согревая? Как-то так. Подумаю, когда сил хватит. По вечерам, когда все дела закончены, Родим садится подальше от меня у костра или у самой кромки леса и смотрит. Смотрит так странно полузастывшим упрямым взглядом. Может, колдует что-то. Может, я должна взлететь и зависнуть над землей? Если в голову начинают лезть всякие нелепости, а они начинают рано или поздно, потому что понять этот взгляд я не в силах, ничего не остается, как улыбаться. И тогда он разочарованно вздыхает и отводит глаза. Как будто опять что-то не так. Но он, собственно, особо и не надеялся, что получится. Так, очередная попытка. То последнее утро в лесу было самым прекрасным за все наше путешествие. Еще сквозь сон я поняла, что погода будет отличная. Солнце доставало до меня лучами, теплыми и мягкими. Что? Солнце? Но сколько времени? Почему мы еще спим? И родим... Рядом. Я повернулась, оказавшись напротив серых внимательных глаз. «Сегодня нам не надо спешить. Отдыхай», — сказал он. «Отдыхай. Как здорово! Не надо подхватываться и топать по осточертевшему лесу, спотыкаясь о вездесущие корни с волосами, полными листьев и мошек, и смотреть, как бы не наступить на вонючий гриб или не провалиться в нору лесной мыши. «Да». День будет прекрасным, теплым и безветренным, хотя там, наверху, легкий ветерок, совсем слабый и даже почти не холодный. Он не завывает в верхушках деревьев, а тихонько дует, играет, дышит. Таким чудесным утром здорово услышать щебетание птиц, и ветер, и жужжание жуков, и как белка по веткам прыгает. Здорово, но не так, как услышать зов. Я смотрела ему в глаза в серые озера, по которым от центра к краям расходились волны, и услышала что-то странное. Легкий полуголос-полушепот, такой слабый серебристый смех и неслышимую свирель. Можно только догадаться, что она звучит. Незнакомые слова, то ли радостные, то ли суровые. Разные, совсем разные и все одновременно. Что это? Как легко в них тонуть. Мир вокруг стал другим, совсем безмятежным, прекрасным, солнечным, теплым миром, невыносимо трогательным из-за глаз напротив. Родим эти полосы на голове. Это же не просто прическа такая странная. На ощупь отличаются от волос. На ощупь они больше похожи на шерсть. Гладкую шерсть зверя, которым он становится. Как интересно. Почему же они не меняются? Под звук звенящего шепота моя рука опустилась к его щеке. А я снова вернулась к глазам. Как поверхность воды... Поверхность меняющегося под солнцем бездонного чистого озера. Я сделала то, что мне показалось самым естественным в тот момент. Приподнялась на локти и... Поцеловала его, прикоснувшись к губам. Прижалась к щеке. колючей после стольких дней путешествия вдохнула запах. Поцеловала снова... Его губы поддались, приоткрываясь, и по моим быстро скользнул горячий язык, заставив застыть в изумлении. И правда, я же тоже могу попробовать его на вкус. Тут же пробую. На затылок легла рука, отрезая пути назад, а я совсем не собираюсь назад. Мне нравится все, его вкус, его запах. Его тепло, то, как его рука придерживает мою голову, то, как смирно он лежит, как будто боится спугнуть, то, как самый чудесный мир вокруг звенит и шепчет, и кричит, и плачет, и смеется, и визжит от восторга, и мрачно прощается, соединяясь вместе и воплощаясь зовом, Мы целуемся. Ничего себе! Громкий голос мгновенно расколол и разорвал окружающую меня красоту. Я подскочила и моментально оказалась на ногах. Ждан оттаскивал от нас дынко, и вид у того был виноватый, а у Радима, уже стоявшего рядом, очень спокойный. Что я сделала? Как могла. Набросилась на парня, как какая-нибудь легко доступная женщина. — Извини, — быстро говорю. — Не знаю, что на меня нашло. Я никогда. Обычно я не знаю. Что теперь они обо мне подумают? Чуть пальцы себе не свернула, заламывая руки в бесполезном уже жести отчаяния почему он опять так странно смотрит. Если он сейчас засмеется, я, пожалуй, развернусь и пойду назад в стольск. Просто не смогу больше смотреть в эти глаза. Но он не смеется и даже, кажется, понимает, что сейчас единственное, чего мне хочется, побыть одной, не видеть никого, забыть. Просто кивает немного расстроена и идет за остальными. Не знала, куда мне деваться. Не прятаться же в самом деле в лесу. Было так стыдно. Почему я это сделала? Первый в жизни поцелуй я буквально навязала парню. Хотя какой первый? Как минимум десяток первых. Этого просто не может быть. Как теперь на них смотреть? Не могу. И что делать? Нельзя же все время отводить глаза, краснеть и отворачиваться. И так все время, пока они готовили завтрак, просидела, уставившись в сторону. Там в кустах лежал поваленный трухлявый ствол дерева, поросший мхом. И я придумывала, на что оно похоже. Всякие нелепости, что угодно, только бы не вспоминать свою необъяснимую выходку. Дома меня давно уже посчитали бы испорченной. И почему? Не потому, что ко мне приставали, а потому, что приставала я. Даже Родима заметила только, когда он сел рядом. Принес мне еду. Как мило. Надеюсь, не в виде поощрения с надеждой продолжить утреннее пробуждение. Не могу на него смотреть. — Дарь, — сказал тихо-тихо, уловив мой нервный взгляд, — успокойся. «Ничего не случилось необычного. Все хорошо. Просто не думай. Ладно?» Не дожидаясь ответа, рассказал, что сегодня к вечеру мы выйдем на конец из лесу и остановимся в охотничьем доме их клана. А послезавтра будем уже дома, в Сантании. «Там ты сможешь задать все десять тысяч вопросов, которые только придумаешь», сказал напоследок. «Десять тысяч?» Сейчас меня волновал только один, и вряд ли можно внятно на него ответить. Что я вытворяю? Впрочем, его совет пришелся кстати. Если я не желаю слушать зубоскальство Дынков всю оставшуюся дорогу, придется сделать вид, что ничего не случилось. Так, с что-то показалось, вот и перепутала родима с кем-нибудь». Этой легендой я придерживалась пару часов. Потом мы вышли в обжитые леса с крошечными деревцами, а через час лес стал таким редким, что вообще смогли поехать верхом. Ни одной шутки, насмешки или косого взгляда я так и не дождалась. Наоборот, когда украдкой косилась на волков, все были совершенно собраны, спокойны и ни капли не удивлены как будто я вовсе и не набрасывалась с утра на одного из них, или как будто я так каждое утро делаю, и они уже привыкли. А уж когда мы выехали к болоту, я и вовсе забыла об утреннем происшествии. Трясина тянулась на многие версты, но как-то странно. Полосой, по обе стороны ограниченной деревьями. Слева, прямо у воды виднелась сухая протоптанная тропинка, теряющаяся в высоких кустах, покрытых желтыми увядшими цветами. Пахло неприятно, гнилью и сыростью, но не это меня насторожило. Над тонкой низкой дымкой тумана, прямо над водой, роились комары, часть которых уже почуяла жертву издалека и быстро направлялась в мою сторону. Надо бы развернуться и укатить отсюда, пока не поздно. Я заставила мотылька попятиться под удивленными взглядами волков. Или они... «Вы сюда ехать собрались?» — изумилась я. «Самый короткий путь. А что не так?» «Да меня тут сожрут!» «Как раз доказательства прилетели!» «Всего несколько, но уже неприятно!» «Звенят мерзко, и главное, не отгонишь и не прихлопнешь, пока на тело не сели!» «Я уж лучше тут останусь!» Волки задумчиво переглянулись. «И правда, она же человек!» — важно сказал Дынко как будто что-то новое открыл. «Дарь кослась, поедем вдвоем на моем жеребце». Радим уже рядом. Смотрит, как от его слов я опять краснею. «О, какой эффект! С болота теперь несется целая куча! Быстрее!» — торопит Радим, протягивает руку к моему лицу и... Машкара останавливается, вьется вокруг, но больше не приближается. «Они нашу кровь не любят». Через пять секунд я уже сижу перед ним, блаженно наблюдая, как вокруг летает комариная толпа, не рискуя пересечь невидимую мне линию. родим такой мягкий, тёплый, и меня обнимает. От этого я даже комаров немного люблю. Мы, оказывается, почти у тракта. Ждан показывает во все стороны рукой, рассказывая, что там справа небольшая звериная деревенька, почти на границе, а недалеко от неё сзади — такая же человеческая, как раз на землях моего отца. Они так и говорят спокойно. Отца! Я уже привыкла. Даже в голову однажды пришло, будь он все еще моим идолом, каким был почти всю жизнь, не посмела бы так его называть. А теперь? Да, отец. А какой? Пусть небо судит. От отца мысли плавно переходят к двум деревням разных раз, так близко друг от друга живущим. К любопытству, разговорам и сплетням. «Не зря же я жила в доме, полном женщин всех возрастов. В двух соседних деревнях всегда есть общие браки. Будь супруги, хоть сто раз из разного народа». «Браки и дети». Любопытно. А какие дети получаются у людей и волков? «Вот повод для смеха нашли!» Дынко важно кивает. Надо же! Дарька вдруг начала задавать правильные вопросы. Уже интереснее. «Почему этот вопрос правильный?» Тут же переспрашиваю. И они быстренько делают вид, что не слышат. Позже мне родим все-таки рассказывает, что дети от смешанных пар рождаются очень редко и всегда или люди, или волки. Полукровных не получается, как и с лесными. На вопрос про горных он задумывается и не сразу поясняет, что о таких браках он вообще-то и не слышал. Ещё часть дороги проходит в комментариях Дынко по поводу браков с горным народом, и почти все они говорят со шёпотом так, чтобы я не слышала. Охотничий дом виден издалека. До заката ещё долго. Воздух прозрачный и очень свежий. Наверное, из-за покрытых темно махровым лесом гор, которые поднимаются прямо за озером. Дом, из цельных бревен, выкрашенных черным, стоит на крутом обрыве над водой. Тут почти так же красиво, как на моем любимом месте, оставшемся в прошлом. Может, однажды я смогу так же сильно привязаться к этому новому, но не менее прекрасному уголку, влюбиться в тонкие сосны, разложившие на крыше свои ветки, в веранду, полукругом нависающую над самым краем обрыва, в каменные дорожки, бегущие от нее к воде, в прозрачную, слегка зеленоватую глубину. Наверное, смогу. Попозже. Когда мы вместо кухни ужинали в столовой, на чем настояла пожилая женщина, вместе с мужем и дочерью, следившая за порядком в доме, начался ужасный ливень. Дождевая вода заливала окна, как будто размыв все, что было снаружи. И шумело так громко, что можно было расслышать только довольный хохот Дынко. «Копаться!» — орал он. Но женщина нахмурилась, и все быстро прекратили таращиться в окно и вернулись к еде. После ужина Ждан со сторожем отправились наверх подготовить птицу с новостью о нашем приезде. А я ждала, пока нагреется вода для ванной, потому что теперь... Единственным моим желанием было, наконец, смыть с себя всю грязь. Как много в жизни значит горячая ванна способен понять только человек, неделю проведший в лесу, да еще успевший за это время вымазаться по локоть в крови. Я сидела в воде, пока она совсем не остыла, голову вымыла два раза и кожу терла так тщательно, что стала красной, как после бани. Девчонка, помогающая матери по хозяйству, еле меня дождалась. С трудом подавив улыбку, повела на второй этаж в выделенную мне комнату. Как бы мне хотелось, чтобы в замке у меня была точно такая же комнатка. Маленькая, так что кровать занимает почти все место. Но зато у стены огромный камин, а окно выходит прямо на озеро. Было так жарко натоплено, что, пожалуй, можно спать голой, и ничуть не замёрзнуть. Вожак сказал взять самую тёплую комнату и прогреть как можно лучше. «Это подойдёт?» неуверенно уточнила девушка. «Ещё как! Передайте ему мою огромную благодарность!» Не оттягивая дальше, я упала на кровать и тут же осталась в одиночестве. Позже я наблюдала из окна, как, несмотря на дождь, волки купались в озере. «Мальчишки! Они в любом возрасте мальчишки!» Фыркали, брызгались друг на друга, хохотали и плавали на Кстати, быстро плавали. Может, они еще и в рыб превращаются. Хорошо им. Кровь такая горячая, что не холодно осенью плескаться в воде. Жаль, нельзя к ним присоединиться. Для меня это закончится в лучшем случае затяжной болезнью. Наблюдать за волками было очень интересно. Даже не заметила, как начало темнеть. Пора и поспать. Настоящая, мягкая, с подушкой и одеялом кровать, на которую сверху посреди ночи не свалится шишка, и холод не займется случайно высунувшейся из-под одеяла ногой. Красота! Закинуть пару поленьев в камин, в углу их целая горка, надолго хватит. Ну и ещё одно. На двери точно должна быть защёлка. Вот она. На вид весьма крепкая. Закроем. Воровать у меня нечего. И тех, кто в доме, я не боюсь. Просто хочу обезопасить себя от себя самой. Ночью я проснулась. Показалось, что кто-то приходил, но ушел, как только понял, что дверь заперта. Наверное, померещилась. Кому надо ко мне тихо пробираться? Глупости. «Волки!» После ужина Улиму принесли послание от вожака. Приказ о замене его на Никона, а самому Улиму предписывалось возвратиться как можно быстрее в замок. По большому счету, без разницы, где быть. Улим равнодушно приказал подготовить к утру его вещи и занялся последним нерешенным вопросом. Нужный человек еще не приехал, и Улим вызвал помощника и передал задание через него. Звери не занимались морскими путешествиями и перевозками, флота у них просто не было, поэтому пришлось обращаться за помощью к одному из одиночек. Нужно было проверить слух о том, что дивы заняли те пустынные пляжи за северными горами, на которые можно попасть только с воды. К гряду северных гор перейти невозможно, но если белоглазые соорудят за ними один из своих летающих кораблей, то легко смогут преодолеть горы, вне зависимости от их высоты. А судя по тому, что старый лес им оказался не по зубам, перелет через горы — единственное, на что сейчас будут брошены все силы дивов. Улим был в этом совершенно уверен, но для отчета требовались серьезные доказательства, например, свидетельство доверенного очевидца. Именно этого и ждали от капитана самого быстроходного на побережье судна.